Глава третья. Муж? Муж? Мне ещё мужа не хватало, мысленно воскликнула. Паника волной захлестнула меня и стало вдруг трудно дышать. Быстро отдав пустой бокал служанке, я поползла к краю кровати, желая скорее уединиться. Тихо простонав: "И что мне с ним делать?" "Ваше высочество", обеспокоенно пробормотала Блис. Быстро догнав меня, но я взмахом руки остановила девушку, прошла в ванную комнату, заперла дверь и обессиленно сползла на пол. Муж, мне не удастся притвориться Вайлет. Муж, Господи, дай мне сил выдержать всё это, отчаянно шептала, обхватив себя руками. Лихорадочно думая, как мне выпутаться из всего этого. Только после пятого настойчивого востока в дверь и тревожного голоса близ я нашла в себе силы подняться, умыть лицо холодной водой и медленно пошаркать к выходу. Ваше высочество, с вами всё в порядке? Да, коротко кивнула, забираясь на высокую кровать, кутаясь в тяжёлое одеяло, внезапно почувствовав озноб. Давайте я принесу вам тёплого чаю. Неловко улыбнулась служанка, чуть помедлив, добавила: С мёдом и лимоном. Да, спасибо, Блез. Поблагодарила служанку, которая уже перестала удивлённо на меня смотреть после каждого произнесённого мной вежливого слова. Девушка, кивнув, подхватила серебряный поднос, на котором стоял пустой бутыль из-под отвара. поспешила покинуть покои. Проводив служанку невидимым взглядом, я стояла, услышать, как закрылась дверь. Откинулась на многочисленные подушки, сделала глубокий вдох, пытаясь успокоить разбушевавшееся сердце. Как быть с мужем? Что он за человек? Придётся ли мне делить с ним постель? И многие и многие вопросы о муже лихорадочно метались в моей голове, но ни на один из них я не находила ответа. Ваше высочество, неожиданно резко раздался незнакомый мелодичный женский голос у кровати. От чего я испуганно вздрогнула, рывком поднялась и быстро осмотрелась. Две дамы лет 40, довольно симпатичные в элегантных нарядах и затейливо собранных причёсках. Обе замерли в 3 метрах от кровати. С сочувствием скалились и чего-то ждали. "Да", проговорила мысленно, выругавшись на себя за беспечность, расслабилась и не услышала стук в дверь. "Госпожа Ваэлит, мы рады, что вам стало лучше", произнесла одна из них, ласково улыбнувшись, добавила. Её величество очень беспокоилась, что вам не удалось выполнить её приказ. Она с нетерпением ждёт, когда вы сможете навестить её, продолжила вторая, криво усмехнувшись, прошептала. Она также полагает, что преподанный вам урок вы усвоили. Да, нерешительно ответила, переводя свой взгляд от одной к другой. Поражалась Как я могла под этими скалами распознать сочувствие гиены, злые, беспощадные, готовые по мановению руки наброситься на любого и растерзать на мелкие клочки. Скорейшего выздоровления елейным голоском протянула та, что немного повыше, разворачиваясь к выходу, вдруг будто бы вспомнила, произнесла: Его высочество сегодня возвращается. Вам стоит поспешить. Я не разочарую её величество, заверил я дам, едва успев заметить на обоих лицах гин мелькнувшее удовлетворение. Через минуту я снова осталась одна, в ещё большем раздрае, ничего не понимая, не зная, но теперь я была уверена, что именно по приказу её величества мою предшественницу отравили и скорее всего девушка не выжила а её место заняла я ваше высочество липовый чай прервала мои тягостные размышления близ поставив передо мной небольшой столик на него чашку со светлым напитком в котором плавал ломтик лимона мёд находился рядом блестел янтарным цветом в маленькой пиале. Спасибо, натянуто улыбнулась, наконец решившись приступить к расспросу. Сделав небольшой глоток ароматного напитка, равнодушным голосом проговорила: Блис, принеси, пожалуйста, книгу. Хочется почитать, развеять скуку. Э, простите вашего сочувство растерянно пробормотала служанка, чуть замевшись, ответила: С тех пор, как вы прибыли в Вестерию, я не видела, чтобы вы читали. Ну да, я же не привезла свои книги, тихо рассмеялась, пряча довольную улыбку за кружкой, радуясь пусть крохотным, но знаниям. Во дворце есть библиотека, но меня туда не пустят. продолжила девушка, явно желая услужить. Мне же было это только на руку. Ведь не попросишь близ принести книги, рассказывающие о мире, странах и прочих необходимых сведений для жизни. Да и выглядеть это будет слишком подозрительно, а в женских романчиках я сомневаюсь, что смогу почерпнуть нужные для меня сведения. Проводишь меня, Я хочу выбрать что-нибудь легкое. Ваше высочество, вы еще недостаточно окрепли, напомнила Близ, и я была согласна с девушкой. Но разве у меня есть выбор? Теги и Ены требовали поторопиться, и я спешу последовать их совету. Близ, я лежу семь дней и вскоре вздую от скуки. проговорила, невольно улыбнувшись, заметив удивлённый взгляд служанки. Так что, проводишь? Да, ваша светлость, улыбнулась в ответ девушка, забирая пустую кружку. Не думала, что к выходу из покоев придётся столько всего сделать. Сначала Блис помогла мне умыться, потом достала сундучок, В нём лежали баночки, пакетики, бутылочки и прочая ерунда, с помощью которой я должна была нарисовать себе лицо. Вернее, рисовать намеревалась Блис, но я не поддалась её настойчивому предложению. Кто знает, из чего эти порошки да мази изготовлены. Неровён час оближу ещё. Помнится, когда-то в Белила добавляли свинец. Может и здесь подобное намешано. Да и Ваилет была очень даже симпатичной. За эти дни я свыклась со своей новой внешностью и портить естественную красоту, которая теперь принадлежала мне, не хотелось. Поэтому мы переместились в большую гардеробную, которая была буквально забита нарядами. Среди многочисленных платьев я заметила и мужскую одежду. Это мои? растерянно пробормотала, рассматривая тяжёлые наряды из ткани, явно не подходящие для девушки моего возраста. Не понимая, как молодая и красивая принцесса могла так себя уродовать, выбирая тёмные цвета, которые существенно прибавляли ей возраст. Даже те гиены и то элегантней выглядели. Неужели никому было подсказать вайлет? Да, вот ещё здесь висят, ответила Блис, прерывая мои мрачные мысли, распахнув третий шкаф. Мы уже больше 20 минут пребывали в гардеробной, выбирая подходящее к посещению королевской библиотеки платье. А ведь мне ещё предстоит выдержать экзекуцию в виде сбора на моей голове причёски, без которой ни в коем случае нельзя выходить из комнаты. Давайте это. Ну, no гад, ткнула в ближайшее зелёное, болотного цвета платье. Тяжело вздохнув, чувствуя, как стали дрожать ноги, предложила: Блис Может, обойдёмся без нижней юбки? Подол по полу будет волочиться, возразила девушка. А мне к моему великому сожалению пришлось согласиться с её доводом. Тогда давай быстрее и обойдёмся не сложной башней. Может, косу заплетёшь и вокруг головы обмотаешь? Непозволительно вашему высочеству так ходить. А если придворные ее увидят? – проговорила служанка, чуть прищурив глаза. Некоторое время пытливо всматривалась в меня. Ладно, улыбнулась как можно добродушней, догадываясь, что откровенно полюсь. Что прошлая Вайлет наверняка не говорила бы так. А тщательно намалевала свое лицо, больше часа или двух выбирала наряд, да и вообще. в библиотеку она поди и не пошла бы спустя ещё утомительных полчаса с тяжёлой башней на голове я неуклюже переваливаясь с ноги на ногу понесла себя в коридор было страшно да что там я чуть не умерла от ужаса проходя мимо молчаливых стражников которые стояли на равном друг от друга расстоянии и по-моему даже не дышали Кто знает, каких сил мне стоило медленно проплыть мимо них, а не трусливо припустить по коридору. Одно радует. Королевская библиотека была не слишком далеко, всего-то в метрах 100 от покоев. И я очень надеялась не встретить знакомого Вайлет, с которым с моим товизинием придётся говорить. Ваше высочество, А кликнул меня милый голосок, когда я и Блис прошли уже половину пути. Медленно обернувшись на звук, сцепив зубы доскрежета, смотрела на хрупкую девушку, которая с радостной улыбкой спешила ко мне. Чёрт, чёрт, чёрт, мысленно выругалась, оскалив зубы в приветливой улыбке. Замерла в ожидании. когда это восторженное чудо доберётся до меня